Глава 11. Что интересно, я никогда не перерождался в Финляндии. Вот не незадача. В Швеции доводилось, у финов ни разу. Так что я первым делом обратился к бродяге за исторической справкой. Выяснилось, что здесь, как и в моей реальности, Россия боролась с британцами и шведами, в результате чего отжала у последних немного земли. Хотя о чем это я? Дофига земли у шведов отжали. И те до сих пор сидят в своих заполярных сугробах и злобствуют. А сделать ничего не могут, поскольку Российская империя объективно сильнее. Собственно, предыстория закончилась. Начинается политика. Географически моей нынешней стране принадлежит Великое княжество Финляндское, которое вроде как и не губерния вовсе, ибо у них есть собственный князь. Вот только князь этот ставленник Невополиса, и не просто ставленник, а представитель рода Орловых, которые мертвой хваткой вцепились в Суоми. Ну, вы все понимаете. А еще в состав княжества включен Вестерботтон, который шведы считают своей исторической провинцией. Мы же называем эту территорию «Улеоборгской губернией», имеем там важный порт и контролируем часть акватории Ботнического залива. Гельсинг Форс, он же Хельсинки, тоже российский, хотя там расположен по договоре анклав Ганзы. Анклав пользуется автономией, но там всего 5-6 кварталов. Понятное дело, Орловы хорошо зарабатывают на этом. Было бы желание, а вышвырнуть Ганзу можно в любой момент. Ах, да, международные договоренности. Так вот, у финнов есть такой город Оулу, достаточно крупный, с населением в 400 тысяч душ. Стоит, как несложно догадаться, на побережье залива и является одним из ключевых портовых городов Балтики, через который Орлы вели торговлю со всей Северной Европой. Почему вели? Да потому что именно там сейчас творится форменная дичь. Из отчета мастера Багуса следует, что некая политическая партия вдруг озаботилась исторической справедливостью, захватила власть в городе и настаивает как минимум на провозглашении независимого государства. А как максимум, на возвращении в состав Швеции, но это не точно. А вот что точно, это факт отправки к мятежникам отряда Дома Орла, в состав которого входили одаренные, мехи и тяжелые пехотинцы. Не то чтобы мощная армия, но численность и уровень бойцов позволяли клану думать, что восстание будет подавлено за один день. Вышло иначе. Сепаратисты выстроили мощную оборону, среди них были криокинетики и геоманты, так что отряд Орловых даже приблизиться к стенам не смог. Все закончилось гораздо раньше. Я просмотрел утренние выпуски новостей, и там уже был огонь. Битва, если ее можно так назвать, произошла ночью. Сейчас на месте боевых соединений Дома Орла гигантские трещины. Полностью уничтоженное дорожное полотно — и обледенелые силуэты бойцов экспедиционного корпуса. В феврале Воулу и так не жарко, местные воздерживаются от загара, а тут еще криосы. Орловы от комментариев отказались. Но сейчас, насколько я могу судить, собирают армию побольше. И почему же, спросите вы, это событие может затронуть интересы моего рода? Мастер Багус сделал две приписки от руки из которых вытекало, что за сепаратистскими выступлениями стоят шведы. И не просто шведы, а весь евроблок. Неофициально, само собой. А если индонезиец прав, то под Оулу намечается знатная заруба с непредсказуемым исходом. И все внимание клана Орла будет оттянуто к северным границам Российской империи. Кроме того, Орловы могут обратиться за помощью к москвичам, ибо у них там общие интересы. Соответственно, по предварительным оценкам Багуса, медведи временно забудут о своих притязаниях на мою службу доставки. Остается лишь запастись попкорном и наблюдать за происходящим. Был, по мнению начальника службы безопасности, и неблагоприятный сценарий, при котором великие дома вновь ввязываются в войну, объединившись для уничтожения повстанцев. Но такое стечение обстоятельств Багус считал маловероятным. Донесение о Гамовых и родственниках Джонса я отложил на потом. Предвинул к себе папку с отметкой «Неведомое». Открыл и погрузился в чтение. Первый лист не содержал ничего нового, просто систематизировал разрозненные легенды. Дальше начались косвенные упоминания и гипотезы о том, кто именно и когда нанимал орден личности предполагаемых жертв. На третьей странице чтение меня увлекло описывалось устранение жены князя, правившего Лихтенштейном около 30 лет назад. Князь сидел в заперти, а супруга руководила страной от его имени. Фактически произошел государственный переворот, при этом одна династия аристократов планомерно отодвинула другую. Родственников князя такой расклад не устроил, и они прибегли к помощи ордена. Что интересно, супруга обладала сильным телепатическим даром, и к ней было сложно приблизиться даже с ментальными блоками. А еще эта особа отличалась крайней степенью паранойи, практически не покидала родовой замок, и все вопросы решала удаленно. Заказ был выполнен. По свидетельству придворного ясновица, изучавшего место преступления, с потолка в княжеской спальне начала стекать какая-то слизь, которая впоследствии уплотнилась, приняла облик крупного пса и разорвала княгиню в клочья. Крики, кровь. В спальню аристократки телепортировались прыгуны. Вступили в схватку с тварью, но та успела морфировать в человека, голыми руками убить одного из охранников, завладеть его оружием и отправить на тот свет второго. После этого неведомый бесследно исчез. Ясновидящий успел отследить новую трансформацию, в результате которой ассасин выпрыгнул в окно, отрастил крылья и покинул замок. Во втором случае на влиятельного чиновника из Наска напала змея неизвестного вида, похожая на анаконду. При этом чиновник прогуливался покрытой оранжереей собственного дома, и никакой анаконды там быть не могло. К тому же дело происходило высоко в горах – «Анаконда же предпочитают тихие речные заводи и болотистую местность. Убить тварь подоспевшие охранники не смогли. Та пробила головой пол оранжереи и нырнула под землю. Последующее расследование показало, что существо прорыло себе тоннель, добралось до подземных коммуникаций и скрылось в одном из коллекторов. Прочитав еще пару подобных историй, я пришел к выводу, что у моих врагов хорошая фантазия». Я, конечно, не верю, что один из убийц проникнет в бродягу, но допускаю, что на меня могут напасть за пределами усадьбы. Та же штаб-квартира холдинга не может похвастаться идеальной защитой. Там есть уязвимые места. Как вариант, всюду таскать за собой Хорван. У биомеханического организма реакция лучше, и гончая может среагировать на опасность там, где я проморгаю. Опять же, Багус предлагает в сопровождающие своего ученика. Грех отказываться. Через три дня наша делегация отправилась в Гадюшник. За это время никто не попытался меня убить, что радует. Вот только расслабляться я не спешил, поэтому договорился с Барским о внедрении бродяги в здание ЗФК. Во-первых, так проще и удобнее. Во-вторых, нет необходимости тащиться через весь город бронированным кортежем и лишний раз подставляться под засады неизвестных шиноби. Барский немного поворчал, но разрешение выдал. С условием, что все представители делегации получат пропуска, сдадут оружие и не будут покидать территорию финансового клуба без острой необходимости. Кроме того, я должен пообещать, что из двери бродяги не выйдут другие неучтенные личности. «Артур Олегович», — вкратчиво поинтересовался я, — «вы чего-то боитесь?» «Сергей, я тебя знаю хорошо», — вздохнул начальник клановой службы безопасности. «Но среди нас есть те, кто не совсем доверяет твоим людям». «Вот как!» — я искренне удивился. «Не припомню, чтобы мы вероломно нападали на дом Эфы или ставили вам палки в колеса». Чувствовалось, что графу разговор не доставляет особого удовольствия. «Да все в порядке, Сергей». Спокойно произнес граф. Выполняю распоряжение сверху. Только и всего. Стандартные меры безопасности. Хорошо. Я не стал развивать скользкую тему. Мы выполним все требования Великого дома. Вот и прекрасно. В голосе СБшника прозвучало явное облегчение. Пропуски нам выдали прямо в фойе ЗФК, куда бродяга распахнул двустворчатые двери, с понтом обшитые красным деревом, инкрустированные перламутром и снабженные искусной резьбой. А почему нет? Эти понты мне не стоили ничего, все создано из протоматерии. В нашу делегацию входили Джан, Николай Филиппович Аркус, Герман Кучера, Марфа Игнатьевна и еще один финансист, принимавший активное участие в разработке бизнес-плана. Финансиста я нашел в Красной Поляне, Он почти отошел от дел и жил на дивиденды с акций, накопленных в течение жизни. Но мое предложение тряхнуть стариной ему понравилось. Человек в возрасте, ему уже под 60, но выглядит достойно, следит за собой, увлекается восточными оздоровительными практиками. Андрей Геннадьевич Красин, так его зовут. Обстоятельный, вдумчивый, никуда не спешит, но везде успевает. Как Дао. Организовано все было по высшему разряду. В фойе нас внесли в гостевую книгу, угостили приветственными горячими напитками, проводили в персональные апартаменты на одном из верхних этажей и заверили, что мы там даже переночевать можем, если переговоры затянутся. Присутствие агентов безопасности почти не бросалось в глаза. Почти это, потому что глаз у меня наметан. Я прекрасно понимаю, кого и в каких точках я должен встретить. Некоторые агенты были прогунами, но их перемещения выглядели ненавязчиво. Сразу после завтрака нас сопроводили в конференц-зал. Там уже находилась делегация дома Эфы, Эмир Асад, герцогиня Воронова, две симпатичных девушки из аналитического отдела, а также финансисты и юристы клана. Все при параде с кожаными папками и портфелями. Каждое место за овальным столом было снабжено табличкой с фио-участника, блокнотом, солидной перьевой ручкой, бутылочкой минералки и стаканом. Когда расселись, я уточнил. «Мы сейчас ведем переговоры со всем кланом?» Ты ожидал иного. Вопросом на вопрос ответил осад. Пожимаю плечами. «Если честно, нет». «Сергей», — вступила в беседу Наталья Андреевна. «Князь Трубецкой лично заинтересован», в благоприятном исходе сегодняшней встречи. Можешь считать меня его представителем. Я ответил герцогине шутливый поклон. Итак, начал встречу Абдул-Ибн-Асад. Я заочно успел познакомиться с каждым членом вашей делегации. И хорошо понимаю, что мы здесь настроены на серьезную беседу. Надо полагать, вы подготовили свой вариант договора. — Само собой, — ответил я. — Предлагаю обменяться. С серьезным видом продолжил и мир. Очередная формальность. Свою версию соглашения мы отправили курьером еще вчера. У верхушки клана и подчиненных осада было достаточно времени, чтобы изучить документ. Но мы, как предупредила Джан, следуем стандартному протоколу. Ни я, ни глава делегации клана, коим сейчас был осад, не потрудились вникнуть в бумаги. Листами зашуршали исключительно наши подчиненные. — Я, по старой доброй традиции, сидел за столом в перчатках. — Итак, давайте пробежимся по ключевым пунктам, — лениво сказал Самонин, глядя на меня в упор. — Начнем с обязательств сторон. — Ничего не имею против. — Очень хорошо. — Без выражения ответил князь. — Прежде всего вы обязуетесь расширяться в ближайшие годы, укрепляя позиции в новых регионах. При этом именно наши оптовые базы и склады, а также различные сети, принадлежащие дому Эфы, будут приоритетными в плане доставок. «Если это не нарушает интересы наших старых партнеров», — улыбнулся я. «Даже если нарушает, в голосе осада прорезалась сталь. Если вы хотите видеть за собой клан и дальше торговать на нашей территории, придется принять эти условия». «Кроме того, мой род будет в первую очередь реализовывать продукцию через ваших курьеров, а в перспективе через ПВЗ. Речь идет не только о косметике или продуктах питания. Абсолютно все, что можно доставить. Мебель, техника, одежда, инструменты, строительные материалы, канцелярия. Полный перечень мои люди предоставят вам позже». «И вы хотите сказать, — не поверил я, — Что дом эфы производит абсолютно все. Я не припомню заводов по изготовлению холодильников в Фазисе. То, что мы не производим, вкрадчиво заявил и мир, то достанем. Вы должны уяснить одну вещь, господин Иванов: мой род издревле контролирует торговые пути. Дом эфы владеет крупнейшими портами на Черноморском побережье, а также в Азовском море. «Торговля — это и есть основа нашего благосостояния. Вы хотите заместить всех моих поставщиков?» Осторожно поинтересовался я. Асад и глазом не моргнул. «В перспективе — да».